Глава 25. Принцесса возвращалась в Сиануквиль. Дождь лил сильнее, и по морю, которое прежде радовало глаз оттенками лазури, жилмаками катились двухметровые серо-зелёные валы. Леклер нарочно вел яхту так, чтобы пассажиры чувствовали тяжелые удары стихии по корпусу принцессы. Это была его маленькая месть за неудовлетворенное любопытство насчет сгоревшей базы. "Почему Шарлемань?" спросил Денцов. "Я поговорил со своими людьми", начал Дефорж, но Мунин перебил его. "Как это интересно вы поговорили, если на острове мобильной связи нет?" "Да, со свежей проблема", притворно посетовал Дефорж. "Но здешние полицейские, используют особое устройство называется коротковолновая радиостанция, кое-где работает лучше телефона в море на острове. Мунин прикусил язык, а довольный француз обратился к Еве и Одинцову. Мои люди оперативно подняли данные по Буцме. Очень общительный был ученый, контактировал буквально со всеми коллегами, но с Шарлеманом у него сложились особые отношения. Вообще говоря, Буцму в Индикитай заманил отец Шарлемана. Мунин чуть не поперхнулся коктейлем и отреагировал на неожиданную новость традиционным: «О-па!». Почему в ваших меморандумах об этом ни слова?" возмутилась Ева. Но Дефорж претензию не принял, потому что я постепенно вводил вас в курс дела и не хотел сразу хоронить под горой информации. На тот момент связь между Буцма и старшим Шарлеманом представлялась малозначительной. Мир ученых в любой узкой области довольно тесен, сама знаешь. Глянув на Мони, он сжалился. У историков, которые занимаются родственными темами, наверняка все так же. Все со всеми знакомы, кто-то у кого-то учился, кто-то с кем-то работал. Они публикуются в одних и тех же журналах, регулярно встречаются на конференциях и конгрессах вроде нашего. Шурнеман старший пригласил Буцму в свою клинику. До того, как он подорвался на мине или после? уточнил Одинцов. До. Буцма поехал во Вьетнам, когда уже работал у Шурлемана и лечился в его клинике после ранения. Его поинтересовалась. А ушел почему? Потому же, почему Моретти ушла от Чень. Сотрудничество себя исчерпало. Шарлеман держал клинику, дорогую, настоящие чудеса творил. Но любые исследования представляли для него интерес только в той степени, в которой могли быстро принести пользу бизнесу. Это прикладная наука, тактический уровень. А Буцма интересовался наукой стратегического уровня. Начинал с выращивания тканей и пришел к подавлению иммунитета для усиления регенерации. Вы же читали. Наверное, ноги новые себе хотел отрастить, предположил Мунин. Реплика получилась в духе казарменных шуток Одинцова, и Ева сердито посмотрела на обоих компаньонов. Само собой хотел, а как же, согласился Дефорж, заслужив следующий сердитый взгляд Евы. На этом их пути разошлись. Шорлеман смертельно обиделся, Ева кивнула. Черная неблагодарность Чёрная неблагодарность, потеря ценного специалиста, ревность все сразу, подтвердил Дефорж. Буцма где-то разжился деньгами, организовал собственную лабораторию и процветал до вчерашнего вечера. Одинцов забрал у Евы коктейль, который она едва пригубила, и, наливая ей чистого сока, спросил де Дефоржа: "Младший Шралеман, как то участвовал в конфликте?" "Никак". Старик прекратил всяческое общение с Буцмой, а младший вообще появился в Камбодже только после того, как отец умер лет пять назад он работал в Европе, гдечные дела его мало интересовали. Ты сказал, что у младшего Шарлемана были особенные отношения с Буцмой, напомнила Ева. В чем это выражалось? Они как будто не замечали друг друга, хотя регулярно оказывались рядом, и не только на конференциях или конгрессах. Шарлемань реорганизовал клинику, перенес туда свою лабораторию и продолжил исследования, которыми занимался в Европе. В меморандумах есть подробности, я присылал. Клиника и лаборатория расположены недалеко от Сиануквеля. Направления работы у них с Буцмой тоже близкие, поэтому оба оказались в цепочке производителей кинопса. Шарлемань младший вообще человек своеобразный, коллеги его недолюбливают, а Буцму любили. Эти двое плохо считались друг с другом и вдобавок держали дистанцию из-за того давнего конфликта. Короче говоря, Шарлемань младший с Буцмой не могли быть большим боссом и вообще не могли ничего делать вместе. подвел итог Одинцов. Поэтому ты считаешь, что Шарлемань единственный босс, и он убил Буцму. Дефор с жестом остановил Одинцова. Момент. Я не считаю, что убийца это Шарлемань. Ты спросил, кто мог убить Буцму, кроме Чень и Кашина. Я выдвинул гипотезу. Мы все равно не можем выбрать и разрабатывать кого-то одного, потому что ничего не знаем про мотив убийства. Как это не знаем, удивился Мунин. У большого босса есть мотив, ему нужно провести зачистку, как вы говорите. Зачистка не мотив, строго поправил Одинцов. Это цель. Мотив убийства и цель убийства разные вещи, хотя и связанные. Цель большого босса замести следы своих экспериментов, а мотивом Шурлемана может быть, например, месть за папину обиду, Дефор шмыхнул. Смешно. Буцма обидел папу больше десяти лет назад. Старик мог сам отомстить, если бы хотел. Сын уже лет пять живет и работает по соседству. Возможности наверняка было предостаточно, а убили Буццуму почему-то именно сейчас. Я объяснял, что такое мотив, парировал Одинцов и не утверждал, что Буццим мстили Шарлемань или кто-то еще. потому что пока я так не думаю. Но совсем другое дело, если Буцц знал что-то важное про большого босса и собирался дополнить показания Моретти. Тогда понятно, почему его тоже убили вслед за ней. Эту мысль компания обсуждала весь остаток пути до Сиануквиля. Разговор снова и снова возвращался к Чень. Ей первый сообщили о гибели Маретти. Она тут же забыла своё разногласие с Буцмой, побывала у него дома и после встречи Буцма сразу погиб. Не исключено, что все произошло бы точно так же, если бы на месте Чень оказался Шарлемань, Кашин или другие производители киннаса. Справедливости ради заметила Ева, и остальные с ней согласились. Дефорж пообещала задать аналитиков «Черного круга вопросом о том, был ли связан Сморите еще кто-то из участников производственной цепочки, кроме Буцмы. Яхта тяжело переваливала волны. Ева морщилась от подступавшей тошноты, но все же свела накопленные соображения в логическую последовательность. Во-первых, обе базы ликвидировали еще вчера. О массовом убийстве на втором острове де Форжо сообщили утром. Потребовалось время на то, чтобы информация дошла сперва до полиции, а потом до Черного круга. То есть убирать свидетелей начали еще до встречи Буцмы с Чейн. Их ночной разговор с этим никак не связан. Зачистка стала следующим шагом большого босса после убийства Моретти. Во-вторых, итальянка рассекретила только свою базу, но большой босс немедленно уничтожил еще одну. Похоже, он заметает следы не выборочно, а тотально. Известий о новых убийствах на третьем острове, на четвертом и так далее, больше не поступало. Значит, эксперименты проводились всего на двух базах. В третьих свидетелей опытов на людях больше нет. Сотрудники материнской лаборатории, которые получали от отморозите сырые данные анализов для обработки, наверняка работали в темную. Их не касалось, где, как и у кого взят биологический материал. В 4:00 минувшей ночью Чэнь пришла на встречу с Буцмой, чтобы обсудить убийство Маретти. Маловероятно, чтобы двум противникам, тесно связанного с погибшей итальянкой, настолько срочно понадобилось встретиться по другому поводу. В пятых узнав об убийстве своей подруги, Чэнь откровенно намекнула Троице, что Буцма владелец базы на первом острове или связан с ее владельцем. О второй базе она ничего не сказала. Почему? Не знала или предпочла умолчать? Так или иначе, судя по намеку, Чэнь либо считала, что Буцма и есть большой босс, либо предполагала, что ему известно, кто это. Тут Ева перевела дух, залпом выпила стакан сока, смочив пересохшее горло и продолжила. Пункт 6. Если бы Чэнь пришла с обвинениями в убийстве Маретти к большому боссу, он убил бы ее, а не погиб сам. То есть Буцма не был большим боссом, но вполне мог назвать его имя Чэнь. Поэтому, как только станет известно о ночном разговоре, ее тоже убьют. Времени прошло достаточно, скорее всего, приказ уже отдан. Значит, Дефоржу надо еще внимательно и присматривать за Чень, чтобы она не повторила судьбу Маретти. Пункт седьмой. Если Буцма знал или хотя бы догадывался, кто такой большой Бус, можно предположить, почему его убили. Узнав о гибели Маретти. Он вышел на связь с большим боссом, возможно, даже угрожал его разоблачить и подписал себе смертный приговор, который был немедленно приведен в исполнение. Пункт 8. Существует вероятность, что Буцма, рядовой производитель препарата, который ничего не знал о большом боссе. Тогда тем более надо выяснить, почему Чен обсуждал убийство Маретти именно с ним, а не с Шурлиманом, Кашиным или другим фигурантом списка Дефоржа. Все они живут в отеле у нее под бугом. Пункт 9. Если Буцма был простым звеном в производственной цепочке, зачем его убивать? Каждый ученый уникален, и отвечает за свою составляющую препарата. Когда выпадает хотя бы одно звено, цепочка разрывается, технология нарушена, производство встало. Чтобы заменить убитого, большому боссу потребуется найти специалиста такого же высочайшего уровня работающего в том же направлении и обладающего такими же возможностями. Задача почти нерешаемая. а ведь еще необходима уверенность в том, что новый участник будет соблюдать строжайшую секретность и не попытается неожиданно выйти из игры, снова разрывая цепочку. Для замены сейчас самый подходящий момент, сказал на это Дефорж. Можно перестрелять всех или заменить только неудобных. Пока Кинопс не лечит, а убивает, в его производстве нет смысла и продавать некому, Большинство пациентов уже отработанный материал, надо искать новых. С этим Троица согласилась, и Ева закончила перечень десятым пунктом для ровного счета. счёта. Рекс губил пациентов не потому, что так было запланировано. Препарат вышел из-под контроля. В тончайшем сплетении биотехнологий обнаружилась брешь, которую проморгал автор ноу-хау. Большой босс пытался справиться с проблемой и снова обуздать Кинопс. На острове, где работала Моретти, он воспроизвел клиническую картину болезни, одновременно поразившей пациентов по всему миру. Очевидно, на второй базе происходило то же самое. Теперь базы уничтожена, но вряд ли большой босс остановится, скорее наоборот. Он поспешит форсировать события и довести работу до конца любой ценой. Уже понятно, что человеческие жертвы его не смущают. Значит, появятся новые базы с людьми вместо лабораторных мышей. И от того, как скоро троица отыщет большого босса, зависит уже не только жизнь Клары с ее родителями, но и жизни сотен других подопытных. Не сотен, а миллионов. Болезнь косвенно бьет по всему человечеству. Дефорс снова поправил его и поделился соображениями аналитиков черного круга. Препарат истребляет верхушку общества но не в одной стране и даже не в одном регионе, а повсюду. Гибнут не отдельные лидеры, а лидирующая прослойка из за этого рвутся глобальные деловые связи, рушится политическое устройство, разваливается мировая финансовая система и так далее. В каждой конкретной области можно что-то подхватить и наладить заново. Но удары одновременно по всем болевым точкам грозят всеобщей катастрофой и полным хаосом. На инфернальную картину, которую рисовал француз, Одинцов откликнулся по-русски: начали за здравие, кончили за упокой. Попытка победить смерть поставила под угрозу жизнь огромного числа людей, можно сказать, жизнь всего человечества. Кинопсракс продолжал делать свое дело. Времени на то, чтобы что-то исправить, оставалось все меньше. Надо было срочно найти большого босса. Среди всех производителей самая выигрышная позиция у Кажина, рассуждал Одинцов. Биологи могут дублировать друг друга, но оборудование для инъекций кинопса производит он один. Если убрать Кашина, препарат превратится в цветную водичку. Я склонялась к той же мысли. Оборудование Кашина объединяет разрозненные ингредиенты в действующий препарат. Технология большого босса объединяет разрозненные технологии в производственную цепочку. Алгоритмы во многом общие. До да Кашина это, Кашин большой босс нетерпеливо прервал ее Мунин с той же уверенностью, с которой еще недавно утверждал, что большой босс это Чень. В одном из меморандумов Дефоржа содержались фотоснимки, чертежи и подробное описание кейса со шприц-пистолетом для инъекций. Устройства походили на реквизит голливудского фильма об инопланетянах. Формы сияющих деталей из титана и алюминия завораживали совершенством. Дизайн соответствовал заоблачному статусу клиентов и несомненно заоблачной цене препарата. Но по-настоящему потрясала сверхсовременная электронная начинка кейса, подпитанная необычными аккумуляторами повышенной емкости. Она обеспечивала идентификацию пациента, корректирующее магнитное поле, поддержание строго заданной температуры ампул и множество других функций. Технические эксперты черного круга головы сломали, пока хотя бы в общих чертах разобрались, как все это работает. При большом желании можно было скопировать устройство, но на создание аналога требовались годы. Кинопс-Рекс, по-видимому, существовал в четырех модификациях. К трем известным Дефоржу, Анна Мария, Доминика, Габрель, прибавилась Изабель, о которой рассказала Маретти. Барак для подопытных на втором острове состоялось из четырех секций, как и на первом. Картина постепенно прояснялась, но принцип выбора той или иной модификации для конкретного пациента оставался неизвестным. Разберёмся, который раз повторил Одинцов свою мантру, когда Леклерк наставил троицу с Дефоржем обратно в сиануквиль.